они всегда представляли опасность, потому что в городах имелось много того, что они с радостью бы забрали себе. Плодородный полумесяц как бы окаймляет громадный Аравийский полуостров. За исключением некоторых прибрежных районов, это в основном засушливый пустынный регион, не способный обеспечить средства к существованию многочисленного населения. Когда его население увеличивается, кому-то приходится голодать или покидать родные места. Так, примерно в 4000 году до н.э. с юга в Ханаан пришли гасулянцы. Затем, около 3000 года до н.э., другой город, который позднее греки назвали финикийцами, захватил прибрежные города Ханаана. Несколько больше мы знаем о более позднем вторжении – Незадолго до 2000 года, до нашей эры, с Аравийского полуострова хлынула еще одна группа племен. Эти племена шли к отрогам плодородного полумесяца с запада и с востока. Видимо, это было самое массовое переселение народов из всех, что происходили до того. Для жителей долины Тигра Ефрата эти дикие завоеватели шли с запада. Их называли Амурру. Люди с запада. Нам привычнее их библейское название Аморей. Амореи постепенно захватили большую часть плодородного полумесяца. На востоке они положили конец шумерской культуре, на западе захватили Ханаан. Когда в древних библейских книгах говорится о жителях земли Ханаанской, то имеются в виду эти самые Амореи. Люди из Аравии говорили на языках, близких к той языковой группе, которую мы называем «семитской». У нас закрепилось это название, потому что Библия описывает этих людей как потомков сына Ноэ Шема или Сима. Народы, говорящие на семитских языках, иногда для краткости называют семитами, а Мореи были семитами, и язык, на котором они говорили, был древней формой языка, известного нам как древнееврейский. К тому времени древнее царство в Египте прекратило свое существование – и страна распалась на враждующие части. И Египет не мог защитить Ханаан от вторжения амареев. И там наступил мрачный период, в течение которого были разграблены и разрушены многие города. Однако в итоге амареи осели на захваченных землях, что обычно для диких завоевателей, и поняли, что дав центрам цивилизации возможность нормально существовать, И взимая с них дань в разумных пределах, можно иметь гораздо больше, чем просто грабить их и оставлять за собой руины, где ничего не будет производиться и нечем будет торговать. Города Ханаана медленно оживали, но теперь они находились под властью амареев, поскольку имена царей, которые встречаются в уцелевших документах после 2000 года до нашей эры, явно семитские. Глава 2. После Авраама Авраам Народ, который около восьми столетий после вторжения мореев доминировал в Ханаане, сохранил легенды о своих предках, пришедших в Ханаан в те времена. В них говорилось о прародителе по имени Авраам, позднее Авраам, родившемся в шумерском городе Ур и странствовавшем по всему плодородному полумесяцу, пока он не пришел в Ханаан, В Ханаане он заключил завет, то есть договор, имевший силу закона, с Богом, по которому в обмен на поклонение ему, Бог даровал весь Ханаан потомкам Авраама. Эта история записана в Библии в главах 12 и 15 книги Бытия. Те, кто считал себя потомками Авраама, верили этому и рассматривали этот рассказ, как дарующие им законные права на Ханаан. В накопленных позднее рассказах и легендах про Авраама и его прямых потомков Исаака и Иакова упоминались несколько древних ханаанских городов. Это были, если перечислять север на юг, Сихем, Вефиль, Салем, Хеврон и Беершева. Сихим находился в 30 милях к северо-западу от Иерихона, в долине шириной не более 100 ярдов между двумя горами. Через него проходят дороги от реки Ордан к морю и из южного Ханаана на север. Это обеспечивало Сихиму преимущество в торговле и процветании.